Настя. На следующий день. СССР. Москва. Весна. 1990 года. Из внуково Настя взяла такси. Больше всего ей хотелось домой, домой, домой увидеть, наконец, сына. Она воображала себе... Вот она подъезжает к Николенькиному садику, находит его группу, Николенька не ждет ее, играет с детками вдруг замечает маму, и на его лице отражается яркая, чистая, неописуемая радость. Никто и никогда, ни бабушка с дедушкой, ни мать, ни один мужчина в мире никогда не радовался ей так бурно, безоглядно и бескорыстно, как сын. И тогда она присядет на корточки, а он кинется ей на шею и прижмется со всей силой, на которую только способен, крепко-крепко. Настя представила эту картину, и сердце ее запилось нетерпеливо и сладко-сладко. Однако она совершила над собой усилие и решила повременить, оттянуть это долгожданное свидание, Как не любила она Николеньку, как не рвалась душой к нему, у нее имелось дело, не отлагательств. Более важное, чем свидание с сыночком. И она сказала таксисту. В центр, на Большую Бронную, в рюкзаке Настя везла четыре термоса с эликсиром, средством от рака, приготовленным в лаборатории Суджукской больницы по старинному рецепту Арсенинова дедушки. Термос и неугомонный Кирилл Никитич достал сегодня утром у своих суджукских знакомых. Он же раздобыл ей и авиабилет до Москвы через тех же знакомых. Московское такси везло Настю из Внукова, мелькали за оконцем голые перелески, и она еще находилась во власти своих вчерашних приключений. А вот они едут с дедом Кирой на моторке по исключительно ровной, ни волнышко глади бухты. Город уже далеко-далеко. Белые дома, не больше ногти величиной, взбираются на горы. Вокруг в море возвышаются громады пароходов. Они привезли в голодный Советский Союз канадскую пшеницу и теперь ждут своей очереди на рейде, чтобы разгрузиться в зерновом порту. С одного из бортов ей машут, улыбаются иностранные моряки. Дед Никитич говорит ей сварливо, — Приревновал, что ли? — Не светись, лучше ляж на дно. — А что? — пугается она. — Парни? Из города? Они что, за нами гонятся? — Да нет! — кричит старик, перекрывая рев мотора. — У тебя пропуска в море нет, а у нас пограничники за этим следят. — Строго! — И Настя послушно садится на днище лодки. Слава богу, оно не течет, но совсем рядом с ней лежат полуживые, страшноватые, полуметровые акулки-катраны. Иногда они дергаются, бьются. Даже странно, что все это было лишь вчера. Море, моторка, катраны. Но было, было. Вон у нее даже одежда морем и акулами пропахла. Сейчас бы заехать домой, принять ванну, переодеться. Нет-нет, надо спешить. Может, каждый час дорог. Настя хотела начать лечение матери немедленно. Даже если есть один шанс из ста, один из тысячи, один из миллиона, все равно я должна попробовать, думала она не ради матери, вернее, не только ради нее, ради себя. Я должна сделать это во имя нашего вдруг возникшего взаимопонимания, возникшего только сейчас, через 25 лет после моего рождения, сейчас, когда мать одной ногой, чего уж там лука ведь находится, в могиле. Ох, как жалко было бы это взаимопонимание утерять. Теперь уже безвозвратно. Навсегда. За немытым окошком Волги мелькали скучные прикороды. У метро «Юго-Западное» стояла гигантская очередь за сигаретами. Кто знает, размышляла Настя, может, панацея покойного Николая Арсеньевича действует только когда она свежеприготовлена или что скорее не действует вообще и его рецепт и те его дневники конца сороковых годов есть на самом деле не что иное как врачебная ошибка прекрасно душное заблуждение и настя снова погрузилась в воспоминания бурного вчерашнего дня Энергии Кирилла Никитича мог позавидовать любой молодой человек. Они пришвартовались на лодочном причале курортного городка Суджук, и он бодро зашагал с двумя хозяйственными сумками улова в гору к больнице. Настя едва за ним поспевала. Потом договаривался со знакомой врачихой. У деда, кажется, всюду были знакомые. Потом колдовал. В больничной лаборатории над рыбой сортировал, кромсал, варил, отстужал. У Насти уже с глаза. Она засыпала и просыпалась, свернувшись калачиком в колченогом кресле, а Никитич все работал, надев чужой белый халат. За окном давно стемнело, горела одна настольная лампа, и насти дед, Спросунья казался алхимиком, изобретающим эликсир жизни в своей средневековой лаборатории. Сегодня утром, когда Кирилл Никитич уже провожал Настю на самолет, она с тревогой спросила его, «Как же вы будете теперь, ну, с теми парнями? С теми, что за мной следили, и квартиру Сенькину ограбили. Они ведь наверняка дознаются, что это вы мне помогали». Дед разулыбался. «Красавица! Не бери в голову! Так, кажется, у вас, у молодых, принято говорить. Не бери в голову!» «Знаю я прекрасно, кто за всем этим стоит». «И кто же?» «Старик пренебрежительно махнул рукой». «Колька Евстафиади, наш местный кооператор. У него тут у единственного в южнороссийский медицинский кооператив есть». Видать, он где-то про лекарства наши прослышал, да и решил его себе прикарманить. Но ты не волнуйся, я с ним договорюсь. — Как? — дед Никитич усмехнулся. Я со стариком Евстафиадей, отцом Колькиным, царствие ему небесное, на парковой магистрали в шахматы играл и на рыбалку ходил. А самому Кольке, когда тот маленьким был, ситро с пирожными покупал так что он меня уважает и трогать ни в коем случае не станет и тем более за такую эфемерную вещь как рецепт так что ты за меня не бойся и за себя тоже не бойся это в южной российский и в стафеаде король а до москвы добраться у него руки коротко и потом в стафеаде кооператор а значит жулик. — Конечно, жулик благородный, убивать и пытать за какой-то там рецепт не станет. — А почему тогда мы сразу с ним не договорились? — воскликнула Настя. — Зачем у меня сумочку было вырывать, квартиру Сенькину грабить? Дед Кирилл пожал плечами, а он нетерпеливый и в стафиаде. — Южный человек, горячий, потомок Эллинов. А ты нетерпеливая, потому что москвичка. Все бегом. С наскока. Мы бы с ним, я Евстофиаде, конечно, обо всем бы договорились. Ты, да я, да он. Но для этого тебе пришлось бы с ним две недели водку пить, разговоры разговаривать, уважение оказывать. А у тебя же все срочно? Конечно, пробормотала Настя. Мать ведь. Вот и я о том. А вы мне... «Обязательно! Сегодня же позвоните, ладно? Расскажите, как вы обратно до Южно-Российска добрались, и осторожней плывите, пожалуйста! Как это говорится? Семь вам футов под килем!» Они последние оставались перед пассажирским контролем аэропорта. Все прочие улетающие уже теснились в накопители. Толстая служительница воздушных врат... С беспричинной ненавистью оглядела парочку, Настю, с дедом Кириллом и рявкнула. — На посадку в Москву! Проходим опаздывающее! Настя, не ожидая от себя этого, вдруг кинулась деду на шею и расцеловала его в обе щеки, успевшие за ночь порасти седой, колючей щетинкой. — Спасибо вам, едуленька! — И тебе спасибо, красавица! Мне это за что? — улыбнулась она. — А за то, что я нужен тебе, оказался, — пробормотал старик. Кажется, глаза его, так же, как и Настины, были на мокром месте. Погруженная в воспоминания, Настя не заметила, как такси долетела до центра столицы. Дорога заняла всего-то минут сорок. На Манежной площади шумел небольшой митинг. Народ перед гостиницей «Москва» размахивал трехцветными старороссийскими знаменами и скандировал «Ельцин! Ельцин!». Однако движение транспорта было не перекрыто. Молоденькие милиционерики, скучая, ограждали собрание. По улице Горького хмуро шел народ. Очередь высовывалась и из дверей Филипповской булочной, и из дверей Елисеевского. На Пушкинской взбодораженные люди гужевались под окнами редакции московских новостей. — Что-нибудь случилось тут в Москве? — поинтересовалась она у таксиста. — Ничего особенного, — буркнул молчаливый таксист. — Неформалы опять бесятся. Такси развернулось внизу под кинотеатром «Россия» и, пересекшая улицу Горького, въехала на Большую Бронную. Кафе «Лира» давно закрыли, и недавно на том самом месте открылся первый в Союзе ресторан, как его называли, «Макдоналдс». Настя там еще ни разу не была, боялась четырехчасовых очередей. Распугивая гудками огромную очередь за американскими котлетами, очередь охраняли загородки милиции, Таксист протиснулся к истоку Большой Бронны и вскоре затормозил у бывшего Настиного дома.